Глава сорок седьмая. Перед воротами к саду вечного покоя уже два десятка сидящих мест, в основном шезлонги, но среди них один обеденный стул, потому что у Мирьям спина. Баррикада нетипичная, но эффективная. По обе стороны ворот густо растут деревья, так что проехать к саду вечного покоя теперь можно только сквозь фалангу пенсионеров. из которых кое-кто не упускает возможности вздремнуть на утреннем солнышке. Экскаваторы пока застряли. Вэнтом вернулся в машину и наблюдает оттуда. Каррен Плейфер отошла в сторонку и с удовольствием дымит электронной сигаретой с яблоком и корицей. Явно видны столики для пикника, кулеры со льдом и зонтики. Чай раздают на подносах. Из рук в руки переходят фотографии внуков. В совечном покое, само собой, но большинство проживающих попросту рады летнему пикнику. Яну не зачем вмешиваться. Как только подъедет полиция, они мигом сложат свои шезлонги и разойдутся по своим делам, если у них тут есть дела. Ян уверен, что эту живописную компанию скоро ветром сдует, но всё же лучше бы полиция не задерживалась. Учитывая сколько налогов он якобы платит, имеет право требовать